Глава восьмая В магазин Маргарита вернулась только, чтобы уйти, сославшись на головную боль. «Возможно, меня завтра положат в больницу», — предупредила она, уходя. Теперь думать об увольнении девушка не могла. Ей казалось, что ее голова совершенно пуста, но все же о чем-то сосредоточенно думала, и ночью она не спала, только смотрела, как в щель между шторм, прорывались огни фар изредка проезжающих мимо машин. Они скользили бликами по потолку, искажали тень старой люстры и исчезали. Утром она встала, позавтракала, просто выпила крепкий кофе, закусив его бутербродом с толстым ломтем колбасы. Она уже устала доказывать себе, что никогда так не рубила продукты и вообще старалась не есть бутерброды. Сегодня все происходящее Рита воспринимала как должное. Спокойно добравшись до больницы, она замерла на ее территории, постояла немного, испытывая острое желание закурить, даже поискала в сумке карандаш, но желание внезапно отступило. Рите даже показалось, что она снова просто Маргарита Алюшина, но все равно направилась к приемному отделению в большом новом корпусе, где и располагалась травматология. Ее там ждали. Выяснив фамилию, дежурный врач сразу кому-то позвонил, что-то узнал, и девушку просто отвели на второй этаж. «У нас тут, кажется, мест нет», — неловко признался Костя, встретивший ее наверху. «Я тебя давай пока к Ивану отведу, а там разберемся». Он был еще в майке и джинсах и зевал так, словно только что выкатился с кровати. Северин же был бодр и что-то читал, сидя за столом. «Доброе утро. Поболтай пока со своей невестушкой, а я пойду проснусь», — заявил Костя. Иван нахмурился, а Рита только смутилась. Оба они ничего не сказали молодому травматологу и позволили ему просто оставить их наедине. «Присаживайся», — сказал Иван, кивая в сторону кровати. Сам он сидел на единственном стуле, и выбора у девушки не было. Она осторожно присела на край кровати, находящейся в полном беспорядке. «Извини за этот сумбур», — говорил Иван, внимательно глядя на нее. «Да и на шуточки Кости, внимания не обращай. Ему кажется, что это весело, дразнить нас, как в детском саду». тили, тили тесто, жених и невеста», — уточнила Рида, невольно улыбаясь. «Именно». Врач тоже едва различимо улыбнулся и посмотрел на Риту. Перед ним снова был новый человек. Она казалась ему сильной и решительной, несмотря на романтичные локоны темных волос, что падали на ее плечи с хвоста на макушке. Ей действительно стоило быть актрисой. Что-то ведь завораживало Ивана в ее облике каждый раз, когда они виделись после аварии. Впрочем, и до он не мог ее не заметить. Я подумала о том, что... Рита, начавшая было говорить, после недолгого молчания сбилась и стихла, не в силах подобрать слова. «О чем?» – спросил Иван. Маргарите показался этот вопрос глупым. Она была уверена, что мужчина мог ожидать от нее только одного. В действительности он думал столь о многом, что не мог выбрать главное. «О той операции», – все же призналась Рита. «Я не представляю, как это возможно. Я ведь ничего не знаю» и что-то может пойти не так. «Я в любом случае буду с тобой», ответил Иван, словно сам уже давно все решил. Впрочем, он действительно успел все продумать и просчитать. Рита выдохнула, не понимая, как присутствие человека, неспособного использовать руки, может помочь в подобной ситуации. Вздохнув, она призналась. «Я могу попробовать сыграть врача по вашему сюжету, но мне страшно». Иван хмыкнул. «Было понятно, что и страшно. Даже ему было жутковато от подобной идеи. Что ей ответить, Иван не знал. Но, к счастью, вернулся Костя и торжественно заявил. «Да, места у нас нет. Когда будет операция?» – спросил он тут же у Ивана. «Этой ночью», – спокойно сообщил врач. «Оперирует у нас Северин? А кто ассистент?» «Их двое». «Константин Баринов и Станислав Иванов», – невозмутимо ответил Иван. «Как Баринов?» – спросил сам Константин Баринов, обалдела. «Я не могу, я же травматолог». «Название инструментов ты знаешь, подать сможешь, официально тебя там не будет». Костя хмыкнул. «А анестезиолог?» «Аня. Ужова?» «Да, твоя Анна Ужова». Тогда я твой хоть до утра». Торжественно объявил Костя и тут же обратился к Рити. «Сейчас у тебя возьмут анализы, потом я сам повожу тебя по всяким обследованиям, а кровать мы пока поставим тебе прямо тут, чтобы ты днем могла поспать». «Тут?» – спросил Иван, осматривая маленькую палату. «Если поставить еще одну кровать, то между двумя койками останется только узкая полоска, в которую с трудом можно будет пройти». «Да». «Полежит бесплатно в платной палате, зато и душ, и туалет свой. А ты приставать к ней все равно не будешь», – спокойно ответил Костя. Но тут же серьезно добавил Рити. «Не хочу я привлекать внимание к твоему появлению здесь. Да и вам стоит как-то приловчиться быть одним целым, раз уж от этого зависит жизнь человека. Надеюсь, ты правильно понимаешь». Рита мало что понимала, но все же кивнула. «Тогда жди медсестру, а я вернусь через полчасика». Константин снова исчез, и они остались вдвоем. «Вы все уже решили, да?» – спросила она, почему-то не злясь и не огорчаясь. «Вообще-то я уговорил Славу оперировать самостоятельно, если ты откажешься», – признался Иван. «Он молодой, талантливый, просто неопытный. Да, и на подобных операциях ассистентом был всего один раз, и то во время студенчества». «Но пациент у нас отчаянный, на все согласен. Так что, если ты действительно готова, то тебе стоит днем поспать». «А что я делать-то должна?» – испуганно спросила Рита. «Просто прийти, расслабиться и ничего не бояться. По документам оперировать буду я. Отвечать за все мне в любом случае». Рита кивнула, хотя отсутствие ответственности ее не утешало. Врач подтолкнул к ней ноутбук, случайно сбрасывая со стола тот самый блокнот. И именно его мужчина читал до появления Риты. Девушка спешно подняла блокнотик, но положила не на стол, а на кровать, почти машинально. «Спасибо», – неловко пробормотал Иван и попросил, кивая на ноутбук, «включи». Рита послушно открыла, нажала на кнопку. Оказалось, нужен пароль. Его она не знала. Но руки сами провернули манипуляцию. Впрочем, пароль не знал даже сам Северин, просто помнил, как он набирается: первая цифра, нижняя левая буква, еще две цифры, еще две буквы, потом три цифры, снова буквы, пробел и вот. Это белибердаева его вполне устраивало в роли пароля, потому что любое слово он мог забыть, вот такую нехитрую комбинацию никогда. Когда система загрузилась, Иван продолжил давать девушке задания. «Зайди в систему больницы и найди данные по Кириллу Старченко, которого нам с тобой оперировать». Рита хотела возразить, но руки сами открывали окошки, выбирали какие-то пункты, переходили от реестра к реестру в общебольничной базе данных, пока не открыла данные. «Покажи, я взгляну на его вчерашние анализы», – невозмутимо попросил Иван. Стоило ей повернуть ноутбук, и в палате появилась медсестра. Пока она брала кровь у Иван хмурился, глядя в монитор. «Что-то не так?» спросила девушка, как только они снова остались вдвоем. «Нет, все хорошо». Он даже заставил себя улыбнуться. «Кстати, ты ведь сделала все, что я у тебя попросил. Значит, и там сможешь сделать все, что я скажу, даже если ничего не поймешь». «Рит, «Я не верю во всяких там шаманов и медиумов, но постарайся представить, что ты просто проводник. Ты ведь тоже хочешь ему помочь, правда?» «Правда», — согласилась девушка, понимая, что ей не безразлична судьба человека, которого она никогда не видела, словно чувства Ивана стали и ее собственными чувствами. Наверное, Костя был прав, говоря, что они одно целое. Эта мысль Риту не пугала. Она только улыбнулась, но, ничего не успев сказать, была вынуждена уйти за Константином. Тот, почему-то водя ее по больнице, расхваливал своего друга. «Иван очень хороший человек, отличный друг, вот такой мужик вообще!» Для полноты картины он показал большой палец. «И представь себе, один, у него руки золотые, хотя ты, наверное, сама поняла». «Ты, кажется, розетку починила, да? Или я что-то путаю?» Он не дожидался ответа и продолжал говорить, только все эти слова для Риты казались очевидными. Она внезапно поняла, что прекрасно знает, что Иван человек одинокий, и вопрос не только в личной жизни, но в каком-то особом складе ума, склонном к одиночеству. Она просто слушала Костю, как слушают в дороге радио, не вникая в мелодию и текст, особенно если любимые песни так и не звучат. Как и предполагалось, Рита была совершенно здорова. — Чертовщина и никакой органики! — заключил Костя, явно ставя диагноз. — Хоть НТВ вызывай! Ему очень нравилась его собственная шутка, но Рита ее явно не оценила и даже не улыбнулась. Когда она вернулась в палату, там действительно стояла вторая кровать. Зато стола больше не было, а вещи Ивана были свалены в коробку, стоявшую у стены. Оказалось, под кроватью было еще целых три коробки. Это все были вещи, вынесенные из кабинета после снятия мужчины с должности. Самого врача в палате не было, и девушка тихо села на кровать, не зная, что ей теперь делать. Она обещала позвонить на работу и узнать, точно ли ей нужен больничный лист, или она может просто отпроситься, но никуда звонить ей не хотелось. Думая о чем-то неясном, Рита машинально стала поправлять кровать Ивана, прекрасно понимая, что врач просто не в состоянии уложить аккуратно одеяло. Тогда она вновь нашла блокнот. Она была уверена, что Иван не из тех людей, что могут вести дневник или писать что-то личное, потому смело заглянула внутрь. В конце концов, он сам велел ей написать свое имя именно здесь, а значит, не боялся, что она что-то увидит. Устроившись на своей кровати поудобнее, Рита стала листать странички в мелкую клеточку, исписанные такими же маленькими, кривыми, но понятными буквами. Она уже знала, что так пишет Иван. Только вот в начале блокноты видела только какие-то имена, фамилии, телефоны, даты... Что-то было обведено, что-то подчеркнуто, где-то стоял восклицательный знак. Обычный рабочий блокнот. Но она-то помнила, что, зайдя сюда, видела текст на этих самых страницах. Заглянув в конец, она перевернула блокнот вверх ногами и стала рассматривать узоры. Линии, выведенные обычной шариковой ручкой, переплетались в этих клетках в какие-то загадочные фигурки. Что-то подобное сама Рита рисовала когда-то в школе если было очень скучно, но ее рисунки были проще, то косички, то зигзаги, а тут была не просто фигура, а нечто живое, словно змея из геометрических отсеков свернулась клубком среди лиан, а теперь была готова развернуться. Признавая, что ее воображение способно придумать и не такое, она улыбнулась и перевернула страницу. Не говорила жизнь ни «да», ни «нет» и ей не нужен был ответ. Гласили строчки в центре следующей страницы. Она не знала таких стихов, не видела автора и не очень понимала, зачем вообще были написаны эти строчки. Но ей показалось, что они лучше всего другого, отражают происходящее. Какие-то завитки, нарисованные, потом перечеркнутые, завершали страницу. Различим остался только один маленький листик, похожий на лист березы, прорисованный каждой своей прожилкой. Маргарита почти не дышала, читая текст на следующей странице. Когда-то давно, среди ручьев и пения птиц, родился поэт, восхищенный земной красотой, воспевающий ее строками своими, но этого ему, казалось, было мало. Умер поэт от невыраженных чувств, но родился в нем певец, слагающие дивные баллады среди холмов и долин Но не мог он словами слиться С тем миром, что так восхищал его От тоски в поиске Погиб и певец Породив музыканта Играющего звуки ветра Тающие в пении птиц Звуков тоже было мало Они не могли отразить все Что окружало Бросил он музыку и умер Но породил художника что линиями и красками отражал окружение, но ему не хватало рельефа. Тогда умер и художник, родив скульптора, ваяющего разные фигуры из мрамора и глины, от антилопы до изгиба прибрежной волны. Но чем больше он лепил и высекал, чем больше создавал и повторял форм, тем больше думал о причинах такого строения. Прекрасная стала загадкой, той самой загадкой, что хотелось понять. Тогда на смену скульптору пришел ученый, исследователь, изучающий глубины всего, вникающий в строение и суть. Но нашел он то, чего нельзя было увидеть глазами и понять одними лишь исследованиями. Эмоции, чувства и что-то большее породили ученым сначала психолога, а затем и философа. Но пустая философия из фраз и умных размышлений утомляла его самого и не имела успеха у тех, кто были вокруг. Наблюдая, как искажаются в чужих умах его мысли, он умолк, перестав поражать мир своими рассуждениями. Но в поисках выражения всего того, что роилось в его голове, он начал писать, стремясь словами описать и мысль, и краски, и форму, даже звук. Тогда родился писатель, что в стопках бумаги мог спрятать целый мир, но даже он порой уставал, отражая в себе все, чему научился в прежних воплощениях, не мог быть всеми, не зная уже, кем еще можно было обратиться. Цепляясь за жизнь, он старался писать, но руки слабели с каждой строчкой. Лежа в высоких травах луга, среди душистых цветов, Он улыбался лучам солнца, сливаясь с миром, что его окружал. Он больше не был писателем или поэтом, художником или искателем истины. Он был человеком, частью мира, способный творить, жить и чувствовать. Рита выдохнула, понимая, что это не просто записка, не отрывок из какой-то книги. Это нечто, написанное самим Иваном, строгим, суровым Иваном, что стучал гипсом по столу, хмурился, грубо ругал девочек с мокрыми зонтами в переполненной маршрутке. Этот самый Иван Северин, которого она уже неплохо знала, оказался романтиком, и Рита ушла в мир его коротких историй. Она читала про девушку в трамвае, про людей, которые о чем-то говорили, а потом буквально проглотила историю человека, игравшего со смертью в шахматы, чтобы вернуться к жизни. «Что ты делаешь?» – спросил внезапно Иван. Он появился в палате неожиданно, прислонившись плечом к стене, замер, стоя на одной ноге. «Это все ты писал?» – спросила Рита, не веря, что этот суровый небритый тип может вообще писать истории. «Я? Только хватит читать эту чушь. Ладно». Он допрыгнул до кровати на одной ноге и сел. Коляска больше не могла подъехать к койке, но это не волновало ни Ивана, ни Риту. Девушка закрыла блокнот и молча положила его в коробку, на ноутбук. А потом все же решилась спросить о том, что еще писал Иван и что он читал. Мужчина ответил, а через минуту они уже смело говорили обо всем, о книгах, фильмах, творчестве, идеях. «Да мне родня дырку в черепе проела, что нельзя быть и врачом, и писателем», признался в итоге Иван. «Что за глупости? А как же Чехов, Булгаков, Азимов?» Иван только пожал плечами. Он не считал себя ни Чеховым, ни тем более Азимовым. Мол, куда мне до них? Но высказывать об этом не стал, не желая напрашиваться на комплименты. Правда, потом все же спросил, действительно ли ей понравилось. И, смущенно улыбаясь, выслушал все, что она думала о его творчестве. Чуть позже Рита даже покормила его сама. Мужчина отнекивался, ворчал, но девушка заявила, что нет ничего такого в том, что его кормят обедом собственные руки. Ей было легко с этим человеком. Она с трудом верила, что он был старше ее на 14 лет. Потом, лежа на разных кроватях, Они долго обсуждали любимые книги. Оказалось, Иван знал немало о разных пьесах и тоже был уверен, что Рите не стоит быть ни Джульеттой, ни тем более цветочницей Генри Хиггинса, но кем ей быть, не сказал, только обещал подумать. Успокоившись, будто это все меняло, Рита все же уснула, обнимая больничную подушку, словно все так и должно было быть.